Глава одиннадцатая. Мать встретила санитарный поезд, который привез обоих ее детей, а затем почти месяц разрывалась между госпиталем и клиникой, куда положили Наташу. Хорошо, что у меня оставались еще кое-какие деньги, так как за содержание сестры и специфические лекарства для ее лечения нужно было платить. Выписавшись из госпиталя, я вышел на улицу. Вдохнул свежий морозный воздух. «Хорошо». Некоторое время постоял, потом неторопливо двинулся в сторону дома. Я специально попросил мать, чтобы не приезжала, а ждала меня дома вместе с Наташей, которую выписали еще неделю тому назад. Сестра вместе с матерью встретила меня в прихожей, но близко не подошла, поздоровавшись со мной издали. Она изменилась не только внутренне, но и внешне. Настороженно пугливый взгляд, запавший глаза, бросающиеся в глаза худоба. На ней было надето глухое черное платье с высоким стоячим воротничком. За столом она сидела молча, не поднимая глаз, а на вопросы отвечала сухо и однозначно. В конце обеда, отказавшись от чая и десерта, вдруг неожиданно поднялась и сказала, что идет в церковь. Я проводил ее удивленным взглядом, и только когда хлопнула дверь, спросил у матери, что ей там понадобилось. Оказалось, что еще лежа в больнице, сестра приобщилась к религии, и с первого дня выписки целые дни проводят в церкви. Прошло какое-то время, и сестра заявила, что уходит в монастырь. Мать на этот раз не плакала, только сказала ей тихим, сухим, безжизненным голосом. «Видно, Бог так решил за тебя, моя деточка». Прощание вышло напряженным и скомканным. Мы с сестрой расстались, словно два чужих человека. Она даже не захотела, чтобы я ее провожал до монастыря и уехала с матерью. На следующий день я проводил мать на вокзал, после чего переехал в упустевшую квартиру. Японец встретил меня обычным непроницаемым выражением лица, но после моего короткого рассказа о поездке на фронт заставил обнажиться до пояса. Какое-то время осматривал рану, потом категорическим тоном заявил, что завтра мы начинаем тренироваться, а стоило мне заикнуться о врачебном запрете на физические нагрузки на ближайшие три недели, мастер снова, но теперь медленно и отчетливо повторил, что с завтрашнего дня начинаются тренировки. Правда, порядок проведения занятий Аката изменил. Во-первых, сократил время до двух часов и уменьшил нагрузки. А во-вторых, теперь наши занятия начинались с того, что японец мазал входное и выходное отверстие раны какой-то вонючей и жгучей мази. Первую неделю было адски трудно, но потом все же постепенно втянулся, и к исходу третьей недели мы вернулись к прежнему графику тренировок. Степан Петрович, в отличие от Аката, встретил меня радушно, а когда узнал, где я пропадал, то два часа, положенные на стрельбу, ушли у нас на разговор о войне. Все как будто вернулось на свои места, только с деньгами было плохо. Все, что у меня было отложено на черный день, ушло на лечение сестры, поэтому я сейчас жил на пенсию, которую получил за три последних месяца. В конце ноября мне пришла бумага, предлагавшая явиться в наградной отдел. Я рассчитывал получить солдатский и георгиевский крест, но неожиданно узнал, что награжден офицерским орденом Георгия четвертой степени. Когда попытался выяснить, не закралась ли здесь ошибка, мне показали бумаги, согласно которым поручик Богуславский был награжден за героизм, проявленный и так далее. «Поручик? Ха! Выходит, что мое прошение в качестве добровольца благополучно похоронили, и у них осталось то, что лежало на поверхности. Поручик в отставке, который совершил подвиг. Поручик Богуславский. Что ж, орден так орден, я его честно заслужил». Прикрепив орден, надел мундир, Встал перед зеркалом, но уже спустя минуту понял, что, не испытывая ни малейшей радости, снял китель и повесил его обратно в шкаф. Только собрался сесть в кресло, как раздался звонок в дверь. Подошел, открыл. На пороге стоял солидный мужчина в хорошо пошитом пальто и начищенных ботинках. Неужели? Пошутин? «Гостей принимаете, Сергей Александрович!» «Михаил Антонович! Рад видеть вас живым и здоровым!» Благодаря вам, мой друг, только благодаря вам. Вы не считаете, Сергей Александрович, что это дело надо отметить? Кстати, у меня все с собой. И он сделал шаг в сторону. За ним я увидел переминающегося с ноги на ногу знакомого приказчика из магазина, расположенного напротив нашего дома. Тот в обеих руках держал большие свертки с продуктами. — Здорово, Федор! — поздоровался я с ним. — Здравствуйте, Сергей Александрович! Всегда рады услужить. — Заноси, братец! — скомандовал ему прапорщик. После того, как приказчик ушел, мы стали накрывать стол, потом уселись друг против друга. «Хорошо живете, Сергей Александрович, в самом центре. Дорого, небось, такая квартира стоила». «Это подарок. От одного хорошего человека». «О как! Кто бы мне такой подарок сделал?» «Какими судьбами оказались в Петербурге?» — вежливо поинтересовался я. «Чуть позже, хорошо? Как скажете». «Как рано», — в свою очередь проявил вежливость Пашутин. «Все хорошо. А как вы?» — Знаете, у нас с вами какой-то не такой разговор идет. Словно два чужих человека встретились и не знают, о чем им говорить. Предлагаю разлить водочку по рюмкам, выпить, потом еще раз выпить и начать разговор заново. Вы как? — Спасибо, но я лучше обойдусь клюквенным морсом. У меня завтра тренировка. — Та японская борьба. — Удары у вас! Он покрутил головой, словно от избытка чувств. — Что надо! — Так о чем это я? — — А, с вашего разрешения я сам буду исполнять намеченный мной план. Вы не против? — Нет. Пашутин быстро опрокинул пару рюмок, закусил, потом поинтересовался состоянием сестры, затем мы перескочили на воспоминания о вылазке в германский тыл, после чего тот стал расспрашивать о моей жизни. Кивал головой, поддакивал, уточнял и снова спрашивал, пока, наконец, я его не прервал. — Что это, Михаил Антонович, мы все время говорим обо мне? Вы как сами-то? Как здоровье? — Сам? Да все нормально. Месяц в госпитале, сейчас как огурчик. Неловко спрашивать, но все же. Как обстоят дела с вашей семьей? — Хм, все так же. Небрежность ответа меня несколько обескуражила. Он явно не подходил человеку, который отправился на германский фронт для того, чтобы мстить за свою семью. — Собственно, что ты о нем знаешь? Только то, что о нем говорили другие люди. Преподаватель немецкого языка. и в то же время профессиональные навыки работы с ножом и пистолетом. Хм, думаю, что подобную практику вряд ли ведут на кафедре иностранных языков. Скажите, Михаил Антонович, вы ведь не случайно ко мне зашли? Почему вы так решили? Ведь вы мне как-никак жизнь спасли. Если это не повод для встречи, то мне тогда вообще непонятно, для чего существует у людей чувство благодарности. Повод, не спорю. Но, судя по вашим действиям там, за линией фронта, сдается мне, что вы свои профессиональные навыки явно не на кафедре иностранных языков оттачивали, да и вопросы ваши больше на допрос смахивают. Чем-то я вам интересен, ведь так?» Пашутин с минуту смотрел на меня с непроницаемым лицом, потом сказал, «Знаете, я еще на фронте подметил вашу цепкость к деталям, умение подмечать мелочи и делать правильные выводы». Ваша способность далеко не рядовая даже для нормального человека, а уж для того, кто после тяжелого ранения потерял память, совсем запредельная. Читала я ваше медицинское заключение. Вас ждал приют для душевно больных, а вы вместо этого сейчас сидите за столом здоровый, вполне нормальный человек и при этом проявляете такие умственные способности, что даны далеко не каждому. Так как насчет вашей маски? Вы поинтересуетесь у доктора Плотникова. Николая Никандровича. Он делал доклад на каком-то медицинском собрании о моем феномене. Там как раз и говорится об остаточной памяти, которая может проявиться у больных, подобных мне. Очевидно, именно она помогла мне восстановить функциональные основы моей памяти. Я специально вернул специфическую фразу из тех заметок, по которым Плотников готовил свою речь и дал мне в свое время почитать. Кстати, я кое-что почитал из медицинской литературы о работе мозга. Так там прямо сказано, что науке неизвестно, как он функционирует. Пашутин усмехнулся. «Считайте, что вы меня убедили. Правда, есть еще кое-что. Ваш высокий болевой порог и необычайная сила. Еще у меня создалось такое впечатление, что у вас полностью отсутствует понятие страха. И мыслите вы совсем по-другому, чем обычный человек. Вы, похоже, собирали обо мне сведения. Даже сейчас вы этому не удивились. Ни от вас ни напряжения, ни испуга, не засыпайте меня вопросами». Шутин сделал паузу, потом продолжил. «Я ведь говорил о вас со многими людьми. Для многих из них вы человек-загадка. Кстати, для меня тоже. Мне очень хочется понять, что вы за человек. Может, вы сами, Сергей Александрович, мне это расскажете? Думаю, что вы подошли к своей работе настолько добросовестно, что вряд ли смогу добавить что-либо новое. Шутить изволите. Какие тут шутки? Готов понести заслуженное наказание. Конвой за дверью ждет? секунду Пашутин смотрел на меня потом заразительно размеялся не на то уж на весело и звонко Ха -ха -ха. ну непонятный вы человек при этом почему то верю вам как никому другому почему так сергей александрович кому как не вам это знать это же вы меня изучали Ха -ха -ха. господи да перестаньте меня смешить уже живот болит ладно вы тот кто вы есть Теперь разрешите мне представиться. Бывший жандармский ротместер, ныне подполковник Пашутин Михаил Антонович, который ныне связал свою судьбу с разведкой. Пять раз ходил в тыл врага, в последний раз с вами, Сергей Александрович. Имею три награды. Теперь насчет моей семьи. У меня она была, но не в том изложении, в котором вам пришлось слышать. Я никогда не преподавал на кафедре, но при этом владею в совершенстве тремя языками. Вы меня не сильно удивили своей исповедью. Значит, вы разведчик. Я помолчал. Похоже, своей наградой я обязан вам. Только отчасти. Потому как вы ее честно заслужили. Теперь, после представления, вы можете перейти к делу, ради которого вы ко мне пришли. Извольте. Вы весьма подходите к нашей работе. К тому же я вас видел в деле. Такого сочетания хладнокровия и смертельных ударов мне еще в жизни не приходилось видеть. Если к этому добавить рассудительность и умение замечать детали, то вам цены нет. Вот только иностранными языками вы не владеете. Да? Увы, не владею. Как вы мыслите о том, чтобы продолжить военную карьеру в разведке? Вы меня заинтриговали. — Вы подумайте, Сергей Александрович, подумайте над моим предложением, а я пока выпью за победу нашего оружия. — Пейте на здоровье, — сказал я, а сам подумал. Может, это начало нового пути? Да и Пашутин вроде ничего, мужик. Мне почему-то кажется, что мы с ним сработаемся. Нельзя ли поподробнее, Михаил Антонович? Пашутин проживал ветчину, который закусывал, и только тогда сказал. — Сначала пойдете... На курсы. В их основе лежит работа с немецкими документами и картами. Там же вас научат правильно вести допросы, сопоставлять полученные факты и делать выводы. Дадут навыки по работе с населением, как и с возможными агентами. Ну и всякому такому прочему. Экзамены есть какие-нибудь? Как-нибудь. Вот раньше у нас действительно была проверка, а сейчас так для проформы. Проверят политическую благонадежность, денежное состояние, физическое здоровье. «Будет письменный экзамен, затем владение оружием. Чепуха, одним словом. Вы и все это с закрытыми глазами пройдете». «Денежное состояние — это как понять?» «Чтобы не было карточных долгов, имущества в залоге». «Да мало ли что! Ведь человека, обремененного долгами, подкупить проще простого». «Я подумаю. И на том спасибо». После того, как неожиданный гость ушел, Я собрал со стола посуду, затем сел и стал думать, что мне делать со столь неожиданным предложением. Мне нравилось, когда адреналин заставляет бежать кровь с удвоенной силой. Нравилось рисковать. Все это мне могла дать предложенная работа. Или не могла. Судя по тому, что видел, фронтовая разведка императорской армии занималась по большей части сбором и анализом информации, но никак не заброской диверсантов или рейдами по тылам противника. Но есть вероятность, что придется работать с Пашутином. Правда, только вероятность. Ведь если я поступлю на службу, у меня кончится больная жизнь, я начну жить по уставу, выполняя чьи-то приказы. И кто сказал, что мне все это понравится? С другой стороны, мне нужно было определяться в этой жизни, искать свое место среди людей. Вот только что я могу. А предложение Пашутина как раз снимало все эти проблемы. Но это было еще не все. Если в самом начале появления в этом времени я представлял собой волка-одиночку, жившего по своим законам, то последние события все изменили. Нельзя было не заметить, что моя жизнь тесно переплелась с судьбами других людей. При этом я продолжал руководствоваться своими собственными интересами, за что и расплатился несчастьем, случившимся с моей сестрой. Хотя это была не только моя ошибка, усиленная совпадением случайности, чувство вины осталось сидеть во мне глубокой занозой. И теперь через призму руковой ошибки я по-другому стал смотреть на многие события, происходящие вокруг меня. В первую очередь на войну. Я и раньше читал сводки с фронтов, видел на улицах столицы раненых и увеченных солдат и офицеров. Однажды пришлось увидеть, как истошно кричала на улице мать в окружении родных и знакомых, получившая на сына похоронку. Если раньше все это я пропускал мимо себя, считая привычными атрибутами войны, то постепенно все изменилось. Теперь война из абстрактного образа зла превратилась в конкретных людей, покончившего с собой поручика Мелентьева, командира охотников Махрицкого, врачей госпиталя, мою сестру Наташу и многих других людей. Ее надо было остановить. Но не только эти соображения вынудили меня принять такое решение, но и знание будущего. Ведь кроме меня никто не знал, что ужасы Первой мировой войны это только преддверие ада, в котором окажется Россия после революции. Развал империи, гражданская война, голод и разруха. Мои родные, сестра и мать. не приспособленные выживать в таких условиях, погибнут одни из первых в этом хаосе. Если раньше меня вполне устраивала роль одиночки, способного решать свои проблемы, не утруждая совесть моральной стороной дела, то теперь пришло время вернуться в мир людей, из которого я добровольно изгнал себя, лёжа на больничной койке. Пока я взял на себя ответственность за судьбы двух женщин и не представлял себя в качестве вершителя истории. Стоило мне об этом подумать, как у меня вдруг появилось ощущение раннего детства, когда, будучи у бабушки, я заглянул в колодец. Черная мрачная глубина, вызывающая холодок где-то внутри тебя. Нечто подобное я ощутил и сейчас, просто представив, что мне придется взять на себя решение судьбы целой державы, сотен миллионов людей. И вдруг я совершу ошибку. Не успел я прийти к подобной мысли, как вдруг зазвонил телефон, что стало для этого дома большой редкостью. после того, как Наташа ушла в монастырь. С готовностью вскочил с кресла, так как звонок давал мне возможность уйти от решения, а значит, и от взятия обязательств, истинная сущность которых мне пока довольно смутно представлялась. Подойдя к телефону, взял трубку. «Сергей Александрович, здравствуйте!» — раздался в трубке голос профессора Иконникова. «Сколько мы с вами не виделись!» «Добрый вечер, Антон Павлович!» Месяцев восемь. Как у вас дела?» «Все по-старому. Да и что у меня старика может поменяться?» — Университет и моя коллекция. Этим и живу. — А как вы все это время жили? — По-разному, Антон Павлович. — Прочем, можете не рассказывать. Кое-что слышал. Кто-то звонил вам и попал на вашу матушку, поэтому знаю трагедии с вашей сестрой. — Как она сейчас? — Ушла в монастырь. — Такая молодая? — Да у нее вся жизнь впереди. Зачем себе жизнь? — извините меня, старика. Вечно лезу не в свои дела. — Как там в Евангелии от Матфея? — Не судите, да не судимы будете. А вы-то как сами? Пока все хорошо. Вы что завтра вечером делаете? Последовал неожиданный вопрос. Ничего. Отлично. Завтра вечером жду вас у себя в гости. Что за повод, поинтересовался я. Мне вам кое-что передать нужно. Вас семь часов вечера устроит? Вполне. Я оказался не единственным приглашенным в этот вечер. Был еще один гость. Хороший и добрый друг, как отрекомендовал его иконников. Ему было приблизительно столько лет, сколько и самому профессору, где-то в районе шестидесяти лет, но при этом он выглядел намного крепче и здоровее профессора словесности. Этакий гриб-боровик. Еще он обладал редким оттенком волос. Его волосы, борода и усы были пшеничного цвета. «Разреши тебе представить моего молодого друга». Богуславский Сергей Александрович, о котором я тебе уже рассказывал. А это Пороховщиков Николай Тимофеевич. Прошу любить и жаловать. Профессор химии, два десятка опубликованных работ, солидный возраст, но при этом большой любитель фантазировать. Такие проекты в его голове бродят, только держись. Встречал я в жизни выдумщиков, но таких, как наш Николай Тимофеевич, еще поискать надо. Ну-ну, не хмурьте свои брови, профессор. Умолкаю. Что будем пить, молодой человек? — Или опять чай? — Чай, Антон Павлович. — Николай Тимофеевич, профессор обратился к своему приятелю. — Извините нас. Извините, ради бога. Мне надо поговорить с Сергеем Александровичем. Мы отойдем ненадолго. — Сколько угодно, Антон Павлович. Сколько угодно, — ответил тот. Уже входя в кабинет, Иконников начал извиняться. — Поверите, Сергей Александрович. Опять чуть не забыл. — А тогда напрочь забыл. Мне Маша отдельно наказала. Обязательно передайте. — Погодите, Антон Павлович, вы с самого начала начните, пожалуйста. — С самого начала? Профессор, подойдя к письменному столу, открыл ящик, а затем достал из него небольшую потрепанную книжку. — Вот, держите это самое начало. Я взял ее. Это было дешевое издание Библии. — Зачем мне она? — Не знаю. Ради любопытства полистал ее, но никаких странностей не нашел. — Хм! За исключением того, что на внутренние стороны обложки наклеены дешевые лубочные картинки на библейский сюжет. Маша попросила передать ее вам сразу после своего отъезда за границу. Хотела отдать вам еще при той встрече, но забыл. Почему тогда она сама мне не отдала? Не знаю. А я и не спрашивал. Да помните те суматошные дни? До да того ли было? Покушение на Машеньку, полиция, потом ее срочный отъезд. А тут на днях Маша письмо прислала и спросила — «Передал ли я вам сей предмет?» «Знаете, я полдня думал, что это может быть такое, а потом вдруг вспомнил. Точно! Библия!» Когда пришло письмо? «Три дня назад. Аккурат в среду. Хотел я его вам показать, но оно куда-то пропало». «Пропало? Хм. Может, не пропало, а я сам его куда-то засунул, но мне кажется, что -то вроде оставлял в кабинете на столе. Что-то еще странное было?» «Было, но уже давно. Стоит ли обращать внимание?» «Стоит». «Ну, если вы так ставите вопрос...» — профессор задумался. «Вспомнил. После нашей последней встречи приходила женщина, вся в слезах. Представилась хорошей знакомой Машеньки и хотела узнать, где ее можно найти. Дескать, та пообещала ей помочь в одном щекотливом деле. Уже после ее ухода я понял, что она никакая не знакомая. Потом слежку за собой заметил. Впрочем, не я сам, а мои студенты. Они меня еще потом в качестве охраны с неделю провожали домой». «Что вы мне раньше не сказали об этом, а только сейчас?» «Да я звонил вам пару раз, но не застал, а потом все как-то само утряслось. Хм, знаете, как бывает, лекции, педагогические советы, да ученые заседания». Уже дважды за время нашей беседы я переристал Библию и ничего странного в ней не нашел, но при этом мысль созрела и, подтвержденная профессорскими словами, окрепла окончательно. «Продолжение той истории. Однозначно». И самое интересное в этом то, что Крупинина что-то знала обо всем этом, но не сказала ни слова. Даже решила передать ее через профессора. Что тут может быть? Клад? Счета в зарубежных банках? Местонахождение золотой жилы? Мои мысли перебил хозяин квартиры. Сергей Александрович, голубчик. Письмо я потом найду. А теперь идемте в гостиную. Неудобно, Николай Тимофеевич ждет. Идемте. Вернулись за стулик. Профессора выпили по рюмочке, правда, каждый пил свой напиток. Иконников — коньяк, а Пороховщиков — водочку, настойную на смородинном листе. Неспешно шел разговор о том, что делается в стране, о войне. Потом как-то сам собой разговор перешел на работу. И тут Пороховщиков напомнил хозяину квартиры о книге, которую когда-то ему дал для чтения. Хозяин тут же вскочил из-за стола, и еще спустя минуту принес и подал ему книгу — При этом на его лице было нечто вроде стыдливого раскаяния. Признаюсь честно, пробовал читать Николай, но не мое это. Понимаешь, не мое. Художественный образ — это мое. Роль героя произведения — это мое. Я только предисловие смог осилить. Уж извини. Я бросил взгляд на обложку. Н. Жуков. Алюминий и его металлургия. 1893 год. Москва. Затем перевел удивленный взгляд на профессора словесностью. Уж точно не его книжка. «Да знаю я, Антон, знаю. Просто подумал. А, ладно, забудем». Теперь начал оправдываться профессор химии. «Может, на этом разговор и закончился, если бы не выпитый коньяк, который подтолкнул Иконникова к продолжению?» «Вот видите эту книгу, Сергей Александрович? Так вот...» Исходя из нее, наш дорогой профессор химии уверяет, что в будущем дома будут собираться на легких металлических каркасах. «Да так оно и будет!» — сходу ввязался в спор пороховщиков. «Такой дом можно будет легко разобрать и перенести на другое место. Вот возьмите алюминий!» «Алюминий — мягкий металл», — чисто автоматически возразил я, все еще мысленно прокатывая в голове вариант из Библии. «А для ваших конструкций только дюраль подойдет». Химик резко повернул голову и удивленно уставился на меня. Не менее удивленный взгляд, я поймал это Конникова. «Что еще за дюраль?» Странный вопрос. Вроде ошибки не должно быть. Сдавал по химии экзамен, и там был тот же вопрос. Немец придумал этот сплав в 1909 году. Хм. Может, он под другим названием у них проходит? «Дюралюминий. Сплав алюминия, магния, марганца и меди. Хм». Глядя на удивленное лицо химика, я понял, что дал промашку. Вот только где и как не мог понять. Состав дюрали действительно уже открыт немецким химиком в 1909 году, но о нем не знали в России, потому что немцы засекретили его состав и технологию термообработки, так как посчитали дюраль стратегическим конструкционным материалом. Об этом я не знал. Молодой человек, вы читали эту книгу? И Пороховщиков тнул пальцем в лежащий перед ним том. Нет, не читал, а что? А то, что нового у нас в этой области, так и не появилось. «Нет тут такого сплава! Нет!» «Не понимаю. Немец придумал. 1909 год. Название пошло от его родного города. Дюран. Дюрен. Где-то так. Нет, ничего я спутать не мог. Алюминий. Медь — 4,5%. Магний — 1,5%. И марганец — 0,5%. Сплав должен еще пройти несколько этапов термообработки своего рода закалки. Откуда вы все это знаете? А я, профессор химии, не знаю. Сейчас в голоде профессора химии звучали прокурорские нотки. Я тоже не знаю. Почему вы не знаете? Молодой человек, вы говорите о химических процессах, которые мне не знакомы. То есть вы о них знаете? Так откуда вы взяли состав этого сплава? Откуда? Из учебника химии. Но так не скажешь. Надо врать. Вот только что. А что думать? Как обычно. Тяжелые ранение головы. Затем потери памяти, а спустя какое-то время частичное восстановление. Я многозначительно помолчал, потом продолжил. Что-то такое иногда проскакивает в голове. Я понимал, что несу полную чепуху, но ничего другого просто в голову не приходило. — И что дальше? — требовательно спросил меня Пороховщиков. Это все? — Нет, все-таки я хочу знать. Откуда вы все это взяли? Вы что, химик? Гений-одиночка? — Без эмоций никак нельзя. «Антон Павлович, что это за человек? Вы его хорошо знаете?» «Да успокойся, Николай. У него действительно было тяжелое ранение головы. От этого вполне могут быть странности. Я где-то читал, что мозг человека до сих пор загадка. Ученые до сих пор...» «Николай Тимофеевич», — перебив Иконникова, обратился я к профессору химии. «Чем попусту возмущаться, вы лучше проверьте мое предположение, а там поговорим». Пороховщиков бросил на меня сердитый взгляд и уже был готов разразиться очередной отповедью, но в следующую секунду, видно, передумал, потом спросил. — У вас есть рабочие записи по термообработке сплава? — Нет. — Тогда давайте вернемся к этому разговору через неделю. — Вот и отлично! — обрадовался хозяин квартиры наступившему миру. — Ну что, Николай, еще по рюмочке? — Но тот не откликнулся, полностью уйдя в свои мысли, затем посмотрел на своего приятеля. «Ты что-то сказал? Впрочем, это неважно. Знаешь, мне нужно проверить кое-что, причем прямо сейчас. Извините меня, господа. Погоди, а стол? Николай, мы же еще по третьей рюмочке не выпили!» Растерянно принялся его упрашивать Антон Павлович. «Да-да, обязательно!» — рассеянно буркнул профессор химии, которого, похоже, обуял азарт гонщик, почуявший след. «Честь тебе кланяться, господа!» Хозяин квартиры проводил его, а когда вернулся, то спросил меня. «Вы с каждым разом удивляете меня все больше и больше, Сергей Александрович. Вы сумели сходу озадачить милейшего Николая Тимофеевича. А он, поверьте мне, большой знаток своего дела, причем не кабинетный мыслитель, как мы в своем большинстве. Он начинал с малого, инженером на литейном производстве. Металлургии, сплавы — это его конек». «А действительно, откуда вы взяли этот сплав?» «Из головы, Антон Павлович. А теперь извините меня. Я тоже вынужден откланяться. Расстроенный профессор, без особых возражений, так как считал меня виновником развалившейся компании, проводил меня до двери. Выйдя на улицу, я по привычке огляделся по сторонам. На улице не было ни души. Ближайший фонарь горел в пятидесяти метрах. Холодный, сырой, пронизывающий ветер так и норовил забраться под пальто. Резкий переход из тепла на холод заставил меня передернуть плечами и снова оглянуться по сторонам, но уже в поисках извозчика. Не обнаружив ничего похожего в тусклом свете фонарей, я направился в сторону своего дома, надеясь поймать пролетку по пути. Не успел я пройти полсотни метров, как за моей спиной послышался стук копыт и шуршание шин по промерзшей мостовой. Экипаж. Похоже, мне повезло. Извозчик, заметив меня, подъехал. Я уселся и назвал адрес. Спустя двадцать минут мы были на месте. «Приехали, барин! Не накинешь гривенник. Душа насквозь промерзла, чаю горячего просит. Получив деньги, извозчик тронул с места под традиционное выражение. «Благодарствую, барин!» Сбросив ботинки и пальто, я первым делом сделал себе горячего чая и только после нескольких обжигающих нутро глотков, которые прогнали внутренний холод, приступил к осмотру Библии. Как и в первый раз, не обнаружив ничего подозрительного, я осторожно отодрал картонные картинки с обложки. Не обнаружив никаких записей или наметок под ними, плотною взялся за картинки и почти сразу нашел, что искал. Листочки папиросной бумаги, сложенные в вчетверо, лежали внутри склеенных по краям двух картинок. Осторожно развернул их и стал рассматривать. Это был грубый чертеж какого-то острова, судя по всему, находящегося посреди болота, а также очертания, протекающей рядом реки и неровного ряда крестиков. Они сначала шли вдоль реки, потом резко сворачивали к болоту, и там уже, судя по всему, обозначали тропу, ведущую через тот на остров. В левой части острова стоял отдельный крестик, который явно подразумевал тайник или клад. Надписи было только две, и обе короткие, буквы корявые. Сразу было видно, что их выводила непривычная к письму рука. В конце одной стрелки, ведущей от самого первого крестика, было написано «сломанная береза», а на конце второй, указывающей на крестик у самого края болота, «старая гать». Где это бог его знает, но, судя по всему, должна быть вторая половина плана. И я даже знаю, что она есть у пресловутого хозяина, который с таким упорством ищет эту карту. Какой отсюда можно сделать вывод? Это доверенный человек из ближайшего окружения Крупинина, который знал его тайну. Или случайно узнал. Правда, тут сразу возникло множество вопросов. Почему поиски начались только год тому назад? Хозяин узнал о его тайне уже после смерти купца. И почему действовать таким окольным путем? Вместо того, чтобы силой выпытать из девушки сведения, он старается подсунуть ей жениха про хвоста Все это выглядело более чем нелогично. Почему, узнав из письма о карте, сразу не напали на квартиру профессора и не обшарили ее сверху донизу? Взял кружку и сделал глоток. Чай, оказывается, давно остыл. Посмотрел на часы. На них сейчас было двадцать пять минут одиннадцатого. Так, что я имею? Карту... И хозяина, который, скорее всего, уже знает о карте из письма, которые явно украли, а значит, и обо мне. Под подозрением у него сейчас два человека — профессор и я. Действовать говорю, придется быстро, поэтому он пойдет на крайние меры. И, думаю, начнет с профессора. Его проще запугать, а вот со мной все намного сложнее. И хозяин это знает. Вот только как развернуться события? Пока я просчитывал варианты развития событий, в гостинице, расположенной недалеко от Николаевского вокзала, состоялся разговор, который как раз имел непосредственное отношение к моим мыслям. В номере, который обычно снимали купцы средней руки, было много лепнины, вроде ракушек и амфор. А тяжеловесная и помпезная мебель была украшена грубой резьбой в виде резных завитушек. Тяжелые бархатные шторы, массивные рамы, развешанных по стенам картин, и плюшевая обивка мебели — довершали убранство номера, которое импонировало приезжим купцам, простодушно считавшим все эти детали интерьера признаками роскоши. Сейчас в этом номере, снятом на имя господина Задунайского Аркадия Политовича, за столом сидели друг напротив друга два человека. Хозяин номера, одетый в костюм, пошитый явно в дорогой мастерской, курил папиросу. Его серый шелковый галстук выглядел нарядно на фоне белоснежной, отлично на крахмаленной рубашке. Три мелких бриллиантов в зажиме для галстука и драгоценный камень в перстне на левой руке должны были говорить о его богатстве. Гость, в отличие от хозяина, сидел в тяжелом черном пальто, застегнутом на все пуговицы. Снял только меховую шапку, которая сейчас лежала перед ним на столе. На его лице, худом и потасканном, как у человека, не знающего границ своим страстям, лежала печать злобы и жестокости. «Мы все решили, пиво», — твердо сказал хозяин номера. «Решили, хозяин». — Адреса знаем. — Не фраера, сработаем как надо. — Уже один раз сработали, и что от той кодлы осталось? — Да это все артист. Он, видите ли, месть задумал. Да и буга этот шустрым оказался. Теперь пусть только взбрыкнет, солдат из пушки его в раз завалит. — Этот богуславский ты сам говорил, что троих в подвале положил. Немало вас будет? — Э, в самый раз. Мы теперь осторожные. У нас с солдатом по шпалеру, а бордым лихо с ножом работает. Правда, по мокрому делу он не ходил, но так и не в нем вопрос. Провернем дело, не сумлевайся. А теперь, хозяин, насчет денег перетрем, ведь мы запросто так не работаем. Вот, как и обещал. Рука хозяина скользнула за отворот пиджака, вытащила мешочек и бросила на стол. В нем глухо звякнул металл. Золото. Бандит взвесил мешочек на ладони и, глядя на своего собеседника, спросил. — Остальные когда? — Как договаривались. — Тогда до завтра. Выйдя из дверей зеркальными стеклами, перейдя на другую сторону улицы, бандит покосился на гостиницу, презрительно сплюнул, затем влился в толпу и быстро зашагал к месту встречи со своими подельниками. Утром, собираясь на тренировку, я решил, что профессора надо взять под опеку с сегодняшнего дня, так как бандитам нет смысла мудрить и затягивать с этим делом. «Только как это сделать?» Иконников, насколько я мог его изучить, был человеком спокойным и добродушным, но при этом крайне самолюбивым. И если решить, что охрана ему не нужна, то недовольство и упреков будет столько, что через край начнут длиться. Заскочив после тренировки по дороге перекусить, я затем намеревался забежать домой, чтобы переодеться, а уже затем отправиться в университет, чтобы приступить к его охране, хочет он этого или не хочет. Но все пошло не так. Телефонный звонок раздался, когда я в прихожей уже снимал с вешалки пальто. Поднял трубку. Звонила приходящая прислуга Иконникова Анастасия Павловна. Голос дрожащий и испуганный. «Сергей Александрович, беда-то какая! С Антоном Павловичем плохо! Он хочет, чтобы вы приехали прямо сейчас!» Связь оборвалась. Я собрался перезвонить, но тут же передумал. «Надо ехать и все разузнать на месте». Надев пальто, положил в карман наган в дополнение к пистолету, находящемуся у меня в подмышечной кобуре, потом подошел к двери и повернул ключ. Только и распахнул дверь, как увидел стоящего на пороге мужчину, а за ним чуть сбоку второго. Пока сознание отмечало неожиданный факт появления незнакомцев, участок мозга, отвечавший за боевые рефлексы, сработал первым, вычленив главную опасность — занесенный для удара кулак с надетым на него кастетом. Спустя несколько секунд напавший на меня бандит уже падал на поло, его подельник, не ожидавший столь быстрой и резкой развязки, инстинктивно попятившись назад, только сейчас выдергивал из кармана оружие. Ему не хватило какой-то пары секунд, чтобы направить на меня наган и нажать на спуск. Когда я затащил второе тело в квартиру, щелкнул замок у моих соседей, и в проеме двери появился заспанный, зевающий во все горло генерал-отставник Багиров Валерий Сергеевич. Они женой нередко засиживались за картами допоздна, после чего спали полдня. «Здравствуйте, Сергей Александрович». «Здравствуйте, Валерий Сергеевич». «Вы чего-то хотели?» Супруга на кухню пошла и вдруг шум услышала. Меня растолкал и говорит «иди глянь». «Ничего не слышали?» «Да это я». Вышел, а потом вспомнил, что забыл одну вещь. Пришлось вернуться. Ну и с досады громко хлопнул дверью. «Вы уж извините, великодушно». «Так и скажу, супружница. Силы у вас немалые, а двери у нас дубовые». Осторожней, надо быть, батенька, а то ведь так весь дом ненароком развалите. И отставник усмехнулся в пушистые усы. Первый и последний раз, Валерий Сергеевич, низкий поклон, и самые глубочайшие извинения за причиненное беспокойство передавайте от меня, Наталья Никитишне. Сосед кивнул головой, дескать, передам, и, зевнув напоследок, скрылся за дверью. Я, в свою очередь, закрыл за собой дверь. Незваные гостей я сначала обыскал, а затем примотал веревкой обоих к стульям. Оба имели по кастету и нагану. Пару минут разглядывал их бандитские рожи, после чего привел в чувство. Один из них был широкоплечий, ширококосный мужчина, лет сорока, с простым и грубым лицом. Второй был такого же возраста, но при этом жилистый и худой. Его серые на выкате глаза смотрели на меня с волчьей ненавистью. «Отвечать коротко и четко, иначе будет очень больно. Вы меня поняли?» Широкоплечий бандит, глядя мне в лицо, не разжимая губ, длинно сплюнул на пол. В следующую секунду откнул его фалангами пальцев под катык. Он закашлялся, глаза побелели и вылезли из орбит. Он задергался в веревках изо всех сил, хрипя от боли и нехватки воздуха. Второй бандит с ужасом смотрел на бьющегося в судорогах подельника. — Теперь твоя очередь. Или скажешь все, или... — Погоди, а я ведь где-то тебя видел. — Точно. Ты ведь пиво. — Узнал все-таки, — обреченно сознался он. — Что с профессором? «Если все как на духу выложу. Отпустишь?» «Нет. Таким, как ты, место на кладбище. Но есть и другой вариант. Расскажешь — сдам полиции. Выбор за тобой». «Хорош выбор», — бандит скривился. «Ладно, колюсь. Нам от тебя документ нужен. Карта, план или что-то вроде. Решили тебя по-хитрому взять. Значит, выманить из квартиры и взять в оборот. На квартиру профессора пошел Бордым. Это он заставил Хукарку профессора телефонировать, а теперь ее сторожит, ждет нашего звонка». Профессору ничего не угрожает, как и Степановне, так что время есть. — Кто хозяин? — головорез громко сглотнул слюну. — И про него знаешь. От кого, если не секрет? — От Сашки-артиста. Вот же падаль продажный, из-за него шкуры все так вышло. И он... — Погоди, да ты меня на понт берешь. Мне потом верные люди сказали, что кончили артиста на квартире ножа. Тут бандит неожиданно замок, какое-то время как-то странно смотрел на меня и потом неуверенно спросил. — Ты его, что ли? — Я промолчал. Пусть думает, что хочет. — Ишкета. Там же положили. — Значит, это ты их обоих. Засаду устроил. Я-то голову ломал. Как оно могло так сложиться? — Тебе тогда повезло, сколько заметил я, ничего не утверждая, но не отказываюсь. Вот только думаю, насколько твоего везения еще хватит. Бандит, окончательно понявший, что нарвался на такого же зверя, как и он сам, только еще более крупного и матерого, окончательно перепугался. Юлите обманывать не было никакого смысла, так как перед ним стоял человек, который один почти голыми руками расправился с целой бандой, и он действительно может себя считать счастливчиком. По всему, выходит, что лучше мне на каторгу пойти, чем потом со сломанной шеей в канаве найдут». Подвел итог своим мыслям пиво и начал рассказывать. «Начало всего не знаю. Меня нож нашел, когда уже Сашку-артиста к делу пристроили в качестве жениха, к Машке. Потом мне уже рассказали, что задумал хозяин. Я тогда только его кличку знал. Очень ему хотелось подобраться к документам этой самой вдовушки, вот только зачем мне невдомек. все шло хорошо пока ты артисту дорогу не перешел тот видно полностью в роль благородного вошел вот и захотелось ему мести. никому не сказал падла на стороне людей нашел с ученок и все пошло к чертям как только ты со всеми разобрался машка исчезла а вслед за ней хозяин потом спустя пару месяцев меня нашли как оказалось хозяин всех нас в лицо знал Нож ему издали нас всех показывал. И где найти, тоже рассказал. Подкинул мне денег, приказал найти пару людей и следить за профессором. Дескать, когда письмо придет или сама Машка приедет, чтобы знать дал. А сам наездами сюда приезжал, неделю-другую поживет и уезжает. Так и с письмом получилось. Я ему сразу телеграмму отбил. Потом Бардыма в квартиру профессора наладил. Он-то письмо нашел и мне передал. Осталось ждать. Когда ты в гости пришел... Окончательно стало ясно, что ты в это дело не просто так ввязался. Вчера приехал хозяин. Мы с ним перетерли и думали сегодня все кончить. Оно вон так обернулось. Где его найти? В гостинице Купеческая за Николаевским вокзалом. Семнадцатый номер. Он сейчас там сидит и моего звонка ждет. Фамилия? Задунайский. Только липовая она, а настоящая я не знаю. Подойдя к бандиту, я отвязал его. «Телефонируй Бардему, пусть уходит. Хватит ему старуху пугать». После того, как бандит положил трубку, в его глазах снова появился страх, рассосавшийся во время разговора. Он понимал, что уже не нужен, а значит... Я увидел этот страх в его глазах и сказал, что обещал, то сделаю. А теперь ответь мне на несколько вопросов. Узнав, что мне было нужно, я сказал, «Садись, привяжу». После того, как основательно его привязал, я ударил его ребром ладони под ухом, надолго приведя в беспамятство. То же самое проделал и со вторым бандитом. Проверил еще раз узлы и вышел из квартиры. До гостиницы добрался быстро. Подойдя к номеру, осторожно постучал. Ответил задунайский не сразу, спустя пару минут после моего второго стука. — Кто? — раздался из-за двери глухой голос. — Я от пива. — Не знаю такого. Будете еще стучать, полицию вызову. Голос за дверью стал тонкий и ломанный, явно от испуга. Его малость покалечили, сам не мог прийти. Просил передать. Бумагу взяли. Но я похилял. — Погоди! Я знал, что сейчас в душе хозяина, стоящего за дверью, боролись страх, жадность и осторожность. — Бумага с тобой? — Нет. — Где сейчас пиво? — Лежит у подруги. Сказал, что ты знаешь, где его найти. — А что с бугаём? Солдат его порешил. Кличку второго головореза я узнал от пива. — Все. «Хорош бодягу разводить. Мне хилять надо». «Пиво сейчас у Машки с басманной?» «Какая Машка, фраер! Там таська борделем заправляют. У нее он...» Щелкнул ключ в замке. Похоже, проверочный тест я сдал. Не успела дверь открыться, как я сходу шагнул через порог. Хозяин номера чисто автоматически отступил назад. При виде меня в его глазах заплескался ужас. Он меня знал или, если точно сказать, видел со стороны. Я усмехнулся. А затем неожиданным и быстрым движением ударил стоявшего передо мной хозяина номера в солнечное сплетение. За Дунайского сразу согнуло пополам от жуткой боли в животе. Судорожно хватая ртом воздух, он скорчился. Повернувшись, я закрыл за собой дверь, потом вытащил ключ, подойдя к столу, уселся за стул, а ключ положил перед собой. Какое-то время разглядывал полусогнутую фигуру, стоявшую у двери. Этот человек лет 35 пяти произвел на меня двойственное впечатление. Хорошо пошитый костюм и в тон подобранный галстук великосветского хлыща, и тут же на помаженные волосы и на фабренные усики, от которых откровенно несло деревенским лавочником. Закончив его разглядывать, я сказал, «Давай знакомиться, господин хороший. Вижу, ты меня знаешь, а я тебя нет. Как-то нехорошо выходит». Задунаський с кряхтением разогнулся, затем доковылял до стула и сел. Вытер слезы на глазах, при этом он старался смотреть не на меня, а в пол, пытаясь выглядеть как можно более незаметным и безобидным. Я смотрел на него с усмешкой, так как понимал, что он сейчас пытается что-то лихорадочно придумать, чтобы оправдаться во всей этой истории. «Ну давай, давай, послушаем твою сказку». Бросил скучающий взгляд по сторонам. Ракушки, забитушки, плющ, бархат. Все то, что обычно любили купцы. Снова посмотрел на хозяина номера. — Ну что, хозяин, говорить будем? Или мне тебе сразу начинать ребра ломать? Тот поднял голову, в глазах затаившийся страх, но чувствуется, что он уже взял себя в руки. — Может, договориться? — вдруг неожиданно спросил он. — Я даже слегка опешил от такой наглости. Думал, что начнет плакать, предлагать деньги, говорить, что исправится, а этот оказался прожженным дельцом, сразу предложив мне сделку. Отвечать не стал, а вместо этого задал новый вопрос. «Твоя настоящая фамилия?» «Вы просто не понимаете, насколько это большие деньги?» Он начал говорить, но я его перебил новым вопросом. «Что тебе сломать?» Он отвел от меня взгляд, снова опустил голову и глухо произнес. «Макиш, Николай Семенович». «Где-то я уже слышал». Но додумать да мне так и не дали, так как хозяин вдруг решил сменить покаянную позу, постаравшись себя придать как можно более раскованный и уверенный вид. Он откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. «Мне больше нечего терять. Расскажу все как на духу. Я единственный сын Семена Марковича Макиша, доверенного приказчика купца первой гильдии Крупинина, ныне покойного. С самых малых лет!» Рассказчик из Макиша оказался плохой, потому что, несмотря на его показную уверенность, он сильно нервничал, сбивался и терял нить повествования, но даже в таком виде стала ясна суть его рассказа. Вся эта история началась с того, что Крупинин в одном из своих странствий за золотом случайно набрел на зарубки, оставленные на дереве каким-то человеком. Сначала он подумал, что их оставил какой-то старатель, причем очень давно, так как метки были уже едва заметны. Решив, что эти следы могут привести его к золотой жире, он постепенно стал расширять круг поисков, ища другие следы. Его упорство принесло свои плоды. Спустя неделю он вышел к болоту, а спустя двое суток, благодаря настойчивости и почти звериной интуиции, нашел остатки гати, ведущей в глубину болот. Почти два дня он осторожно многократно проверял топкую тропинку, ведущую через трясину, так как большинство некогда оставленных вех давно сгнили или ушли под воду, пока, наконец, не вышел на твердую землю. Это оказался остров, находящийся посреди болот. Немного передохнув, золотоискатель бросился обыскивать остров и уже спустя час стоял возле обрушившейся от времени большой землянки. Взвинченный до предела, он с таким диким остервенением вкопался в землю, что уже спустя несколько часов его лопата наткнулась на прогнивший сундук. Откинув крышку, он чуть не сошел с ума от счастья. Бегал, прыгал и орал во все горло. Два дня у него ушло, чтобы полностью раскопать клад. Четыре больших сундука и около десятка ларцов различной величины, заполненных золотыми монетами, серебряной и золотой посудой, женскими украшениями и доспехами, инкрустированными золотом и серебром. Помимо этого, было около двух дюжин золотых и серебряных статуй башков различной высоты. Из самых больших старатель отметил отлитую из золота статую величиной более полуметра. Прожив на острове почти неделю и поняв, что продукты на исходе, Крупинин стал собираться в обратный путь. Что с собой взял Крупинин, младший Макиш не знал. Но именно с этого капитала и началось его богатство. Видно, действительно, оборотистым до да удачливым торговцем оказался бывший крестьянин и старатель, сумевшись за несколько лет превратить то, что принес с острова, в миллионы. Он все собирался снова съездить на остров и забрать все, что там лежало, но сначала работа, а затем пьяная и разгульная жизнь так и не дали ему это сделать, к тому же денег у него и так хватало. Все меткие вехи для прохода через болото он обновил и нанес на карту, которую разделил на две части и засунул в картонные лубочные картины, а уже потом приклеил их на Библию. Никто его тайны не знал до того момента, когда по пьяному делу он не открыл ее своему единственному другу Семену Макишу. Раньше они были друзьями «Не разлей вода». Вместе зверя беля на приисках работали, однажды Семен спас жизнь Крупинину в пьяной драке. Разбогатев, он нашел своего старого товарища и сделал его доверенным лицом в торговых делах. Тот оказался под стать Крупинину, докой в торговых делах, но при этом остался верным, честным и надежным человеком. Спустя годы, когда Крупинин стал купцом-миллионером, он решил открыть своему давнему другу тайну. Причина была проста. Дескать, он уже в возрасте, ни жены, ни детей, а у Макеша сын растет, деловой да бородистый. И рассказал ему о месте нахождения клада, но карты с метками не дал. Прошел год, и все изменилось. Крупинин неожиданно женился, а спустя восемь месяцев умер. Макиш был тогда в отъезде по торговым делам и не успел проститься со своим благодетелем. Мария Крупинина была официально признана владелицей всего состояния покойного, а Макиш, как был, так и остался доверенным лицом при хозяйке. Спустя какое-то время отец Николая настолько сильно заболел, что уже подумывали звать священника, но он сумел выпиробкаться. Все эти несколько дней, пока отец находился между жизнью и смертью, сын просидел у кровати отца. Именно тогда, в горячечном бреду, отец рассказал ему то, что, скорее всего, он никогда бы не узнал о кладе, как его найти, и о карте. Мать Николая умерла рано, и он всю жизнь прожил в тени отца, властного и скорого на расправу человека. Он его как уважал, так и боялся. Его первая попытка выбраться из-под власти отца, совершенная им в 20 лет, стала и последней. Макиш-младший тогда познакомился с девушкой, хотел на ней жениться, но в ответ на свою просьбу услышал, что отец сам решит, на ком и когда ему жениться, а чтобы слова не показались сыну пустым звуком, жестоко его избил. И вот спустя двенадцать лет, услышав о Кладе, он, наконец, решил, что это его шанс стать независимым человеком. Он строил различные планы, как пробраться в дом и найти карту, но сам был на это не способен, а просто поговорить с Марией Владимировной не решался, так как между ними сложились хорошие и добрые отношения, и он не хотел все испортить. Правда, больше всего он боялся, что разговор с Крупининой дойдет до ушей отца, и тогда о последствиях ему даже думать не хотелось. Спустя какое-то время судьба свела его с матерым уголовником-ножом. Именно тогда план Николая приобрел реальные черты, и он же поставил жесткое условие — Машу Крупинину и пальцем никто не смеет тронуть. Наш подобрал нужных людей, где главную роль отвели артисту. Все шло хорошо до того момента, пока наши дорожки с артистом не пересеклись. Уже начавший работать план рухнул в мгновение ока. Узнав об уничтожении банды, Макиш перепугался так, что в течение двух последующих месяцев не показывался в Петербурге и только потом, приехав, нашел ее последнего члена — Пива. От него он узнал, что это дело рук некоего богуславского знакомого Марии Владимировны. Николай сразу решил, что это его соперник в поисках клада, поэтому он дал денег бандиту и приказал установить за профессором и бывшим поручиком слежку. Когда от пива пришла телеграмма, его снова охватил охотничий азарт. Наконец свершится его мечта, он станет богатым и независимым человеком. Обуреваемый подобными мечтами, он бросил все дела и выехал в Петербург. А в результате... Результат был налицо. Вместо вожделенной карты он получил визит Богуславского, который в понимании Макиша убил уже столько людей, идя к той же цели, как и он, что для него одним трупом больше или меньше разницы не было. Несмотря на напускную браваду, которую он пытался показать, что ему больше нечего терять, страх сжигал его изнутри. «Я все рассказал. Что со мной будет?» «Не все. Где это место, указанное на карте?» Услышав мой вопрос, Николай даже сумел усмехнуться. Правда, гримасу, скользнувшую по его губам, назвать ухмылкой было трудно. «Позвольте узнать, вы меня как убьете?» Он, видно, считал себя приговоренным к смерти, но даже при этом, пусть с трудом, но держал себя в руках. Я не знал, что ему сказать, так как шел с намерением убить настоящего главаря банды душегубов, а им оказался человек, который придумал все это, чтобы только уйти из-под опеки отца Самодура и зажить самостоятельной жизнью. Да, он мог мне соврать, но только в мелочах, потому что чувствовалось, что рассказанная им история его жизни правдива. Горечь и боль, звучавшие в его словах, шли от души. Их нельзя было подделать. Какое-то время я молчал, думая над всем этим, а потом решил. Пусть все останется как есть. Будешь жить. Рассказывай о месте. А еще лучше напиши на бумаге. Спустя 20 минут я получил полное описание местности, нарисованной на карте, причем со всевозможными пояснениями. И тут выяснилось, что Николай Макиш дважды был в тех местах, пытаясь найти отметки, оставленные Крупининым. Аккуратно сложив лист бумаги, я положил его во внутренний карман, после чего встал, взял ключ. и пошел к двери, щелкнув замком, обернулся. «Не дай Бог нам снова свидеться. Второй раз не прощу». Так я неожиданно получил наследство от Марии Владимировны Крупининой. Почему она так поступила, оставалось только догадываться. Видно, все-таки муж, будучи при смерти, рассказал ей о Кладе, но только в тот момент она приняла все это за предсмертный бред. Оказавшись у бандитов в подвале, поняла, что он действительно существует. После своего спасения, перепуганная до смерти и не желая повторения подобных ужасов, она решила избавиться от карты, отдав ее мне, но не напрямую, а через Иконникова. Освобождаясь от карты, она, видно, считала, что таким образом награждает меня за свое спасение и вместе с тем навсегда избавляется от возможного преследования темных личностей. «Мысли, чтобы съездить в те места и поискать клад», Как появилось, так и исчезло. У меня были более важные дела здесь в Петербурге, которые нужно было решать как можно быстрее.